Глава 9. Ученик Макиавелли 90-е годы XVII века, первое десятилетие гетманства Мазепы при Петре, были временем, когда закладывались основы той процветающей гетманщины, которая навсегда осталась в веках, связанной с именем этого гетмана. Иван Степанович хитрый, осторожный и умный политик, Неуклонно и терпеливо создавал условия для превращения старой системы гетманщины в налаженный и отлично работающий механизм. Ученик Макиавелли по собственному признанию, восхищавшийся его государем, он за внешним спокойствием и любезной улыбкой скрывал свои истинные планы и намерения. Перед ним стояла очень сложная задача превратить структуру гетманской администрации, созданную ещё в годы восстания Хмельницкого, в работоспособный механизм, вырвать её из хаоса руины гражданских смут и анархии и создать современную государственную систему. Азовские походы полностью входили в его планы. Необходимость защиты южных рубежей от постоянной турецко-татарской угрозы Резко обострившиеся в годы руины, равно как и возможность занять делом горячие головы Запорожья, создавали яркий и успешный фон для этих лет его гетманства. Ареол героя-победителя сильно укреплял позицию Мазепы среди враждебной ему старшины, а ещё больше в глазах Петра и его окружения. Победы на юге выбивали оружие из рук врагов, делали бесполезными доносы, и в небывалой степени укрепляли позиции гетмана. Помните, как у Макиавелли: ничто не возбудит такого почтения к государю, как военные кампании. Успех на внешнем фронте и усиление собственной власти позволяли решать назревшие внутренние проблемы. Главными были социально-политическая нестабильность общества и экономическая слабость гетманской администрации. Перед Мазепой стоял целый ряд проблем, справиться с которыми не могли его предшественники на протяжении десятилетий. Правда, некоторые тенденции по ослаблению гражданских смут и началу экономического расцвета наметились ещё при Самойловиче, политику которого во многом продолжал и Иван Степан. Одной из таких проблем были старые казацкие полки, привилегированные, вечно недовольные и свои нравы, всё больше превращавшиеся в отжившую структуру, создававшую реальную угрозу гетманской власти. В некотором роде их можно сравнить с русскими стрельцами. В мае 1690 года казаки Миргородского полка отказались идти в поход на Самару. В 1693 году аналогичные выступления были в Нежинском полку. В июне 1694 года казаки Гадичского и Полтавского полков под страхом расправы над старшиной потребовали разрешения вернуться домой, и только гетманский универсал, отпускавший их из похода, снял напряжение. Во время похода 1695 года Для встряски с своей вольцом Мазепа был вынужден ставить под две виселицы возле табора. В 1696 году во время похода началось восстание казаков Киевского полка против полковника Макиевского. Запорожцы тоже оставались яблоком раздора. Но ещё большую опасность представляли собой старшинские группировки каждый из лидеров, которых сам рвался к заветной гетманской булаве. Богатые и преуспевающие старшины являли разительный контраст с нищей войсковой казной. Между тем, главной опорой гетманской власти ещё при Самойловиче становятся регулярные охотничьи войска: компанейские, конные и сюрдьюки пешие. Эти полки получали жалование из гетманской казны, подчинялись только ему и уже в Крымских и Азовских походах зарекомендовали себя как наиболее боеспособные части гетманщины. Преимущество было и в том, что реестровые казаки требовали соблюдения старых вольностей, выборности старшин, участия в управлении и так далее, на что наёмные охотники претендовать не могли. Как-то в разговоре с французским послом Жаном Балюзом Мазепа высказался о речи Посполитой, заявив, что она, подобно древнему Риму, идёт к своему упадку. Соответственно, он не мог не понимать, что многие институты гетманщины, созданные по образцу и подобию речи Посполитой, тоже требовали реорганизации. Однако для того, чтобы именно охотничьи войска стали заменой реестровых, требовались деньги. Приголицын Мозепа не решался поднимать вопрос о финансовом положении гетманской администрации, прекрасно понимая своё шаткое положение ставленника фаворита, желавшего иметь марионеточного гетмана. Но сразу же после того, как власть перешла к Петру, Мозепа начинает и изподвольно намекать на необходимость перемен. Он пишет царю, что с трудом содержит стрелецкий полк в Батурине, ибо отнюдь у меня на корм скудно. Через год в 1691-м Гетман выхлопотал в Москве деньги на кормление стрельцов и извинялся, что сделал это не из-за непристойного мне скупства, но потому, что анбары наши войсковые в конец в хлебных запасах оскудели. Постоянные жалобы Мазепы на отсутствие средств были игрой только отчасти, В гетманщине по-прежнему не было чёткой системы налогов и только имущество, полученное в наследство от Самойловича, позволило Ивану Степановичу почувствовать себя хотя бы немного финансово независимым. В самом конце гетманства Ивана Самойловича, в 1686 году, была введена система аренд, доходы от которых должны были идти на содержание церкви Сердюков и компанейских полков аренды были введены на продажу хлебного вина, дегтя и табака, а также на мельницы. Кроме того, был введен налог на варенье пива и на шинкование горилки. Только с Лубинского полка аренда приносила 17 тысяч злотых. Коломакские статьи уничтожали аренду, лишая Гетмана всякой финансовой самостоятельности. Возобновление системы аренд стала главным экономическим завоеванием гетманства Мазепы, которое безусловно позволило укрепить административную власть, расшатанную в годы руины, и стало основой того культурного расцвета, который произошёл в эти годы в Гетманщине. Борьба за аренды проходила непросто и проявила всё искусство и зрелость Мазепы политика.